Глава тридцать шестая. Из тюрьмы алана отконвоировали в смежное здание суда, где в одиннадцать тридцать он должен был предстать перед судьей. Охранники посадили молодого человека рядом с ожидавшим его Лестером Паркером. С одной стороны зала в первом ряду сидели его родители. Мать охнула, увидев сына в оранжевом комбинезоне. Сегодня руки его были скованы спереди. На другой стороне зала, тоже в первом ряду, находилась Френ и Стив Даулинг. Аллан отвернулся, он не мог смотреть им в глаза. Помощник прокурора зачитал обвинение Убийство, владение орудием для незаконного использования, клюшкой для гольфа, давление на свидетелей. Судья, лысеющий мужчина в очках, Поднятых на лоб, обернулся к Лестеру Паркеру. «Защита! Признает ли ваш клиент свою вину?» «Не признает, ваша честь», — ответил адвокат. Обращаясь к помощнику прокурора, судья констатировал. «Ваша сторона выдвинула ходатайство о задержании подзащитного суда Ваша честь! У штата имеется обоснованное обвинение против Алана Кроули», — начал объяснять тот. Наше расследование показало, что он посетил вечеринку, проходившую в доме Керри Даулинг в день ее смерти, и прерывновал ее, когда она разговаривала с другим молодым человеком. Мы полагаем, что позже, тем же вечером, после того, как все уехали, он вернулся и нанес ей по голове удар клюшкой для гольфа. Она упала в бассейн, находившийся во дворе ее дома. Родственники убитой обнаружили ее в бассейне на следующее утро. Кроули солгал детективу о том, где он находился в момент совершения преступления, а также склонил нескольких свидетелей дать ложные показания в его пользу. Они это уже подтвердили. Кроме того, он так и не признался в том, что держал в руках клюшку для гольфа в тот вечер, хотя на ней есть его отпечатки. Помощник прокурора сделал паузу, и продолжил, «Ваша честь, у нас есть серьезные основания полагать, что Кроули может скрыться, если его выпустят на свободу. Ему грозит пожизненное заключение. Он уже пытался манипулировать свидетелями и может повторить попытку». Слушая выступающего, который так красочно рисовал картину его злодеяний, Алла опустил голову и зажмурил глаза паркер ответил громко и энергично ваша честь у моего клиента нет привода в полицию ему даже никогда не выписывали штрафов за превышение скорости и он никогда не проявлял склонности к насилию он родился и проживает в сэддел ривер в одном доме со своими родителями и является их единственным ребенком три месяца назад он окончил среднюю школу и через несколько дней Должен поехать учиться в Принстон. У него нет собственных средств к существованию. Защитник тоже сделал небольшую паузу. Ваша честь, заговорил он снова. Мне были предоставлены материалы следствия. Обвинение забыло упомянуть, что свидетелей преступления нет. Оно также не довело до вашего сведения, что на клюшке для гольфа есть, по крайней мере, еще два неидентифицированных отпечатка. Один из них может принадлежать настоящему преступнику, совершившему это ужасное злодеяние. В материалах следствия также указано, что Керри встречалась с молодым человеком, который недавно помог ей поменять колесо. Жертва говорила своим подругам, что этот человек достал алкоголь для вечеринки и впал в агрессию, когда она отклонила его домогательство. Этот человек так и не был найден. Хотя он и должен представлять серьезный интерес для следствия. Ваша честь, у нас больше не применяется система залога. Вы либо задерживаете подозреваемого, либо отпускаете. Было бы несправедливо держать его под стражей целый год или дольше до суда. Мы намерены основательно оспорить все выдвинутые против него обвинения. У штата нет причин считать его опасным для общества элементом, или вероятным выгляцом от правосудия. В торжественной тишине судья обдумал аргументы сторон. — Это трудное решение, — произнес он, наконец. — Аллен и Кроули обвиняют в совершении тяжкого преступления. Я тщательно изучил выводы обвинения в пользу содержания его под стражей. Но защита также предоставила убедительную аргументацию обвиняемому 18 лет. Я не думаю, что велик риск его бегства. Нет и доказательств того, что он представляет опасность для кого-либо конкретно. Защита указала, что свидетелей преступления нет, а улики носят косвенный характер. Учитывая все эти обстоятельства, я принимаю решение. Обвиняемый освобождается на следующих условиях. Он будет постоянно носить электронный браслет. Он не имеет права покидать территорию штата Нью-Джерси без разрешения этого суда. Ему надлежит проживать в доме его родителей в Седдл-Ривер, либо в общежитии университета, который, как я понимаю, находится в штате Нью-Джерси. Он не имеет права вступать в контакт с членами семьи потерпевшей. Обвиняемый будет припровожден в тюрьму округа Берген, где на него наденут браслет, а затем будет отпущен. Плечи молодого Кроули обмякли. Было видно, что с него спало напряжение. Паркер положил руку ему на плечо и прошептал. — Все хорошо, алан Поезжайте домой и отдохните. Я позвоню вам завтра, не забывайте. Нельзя обсуждать ваше дело ни с кем, кроме родителей. Чтобы избежать конфронтации двух семей, помощники шерифа сначала вывели из зала суда даулингов. Как только те зашли в лифт, Родителям Алана разрешили покинуть зал.